Глава 39. Наскоро выпив по стаканчику кофе, детективы Уэст и Роджерс поспешили в переговорную, где собрался, кажется, весь департамент полиции острова Лорни. На стене там уже повесили экран, и проектор отбрасывал на него бледную фотографию руки, грубо отрезанной по предплечью. Хотя в комнате яблоку негде было упасть, там повисла грозная тишина. Лейтенант Лэнгли и шеф Коллинс стояли перед экраном, дожидаясь, пока все рассядутся. Опустите жалюзи, будьте добры, распорядился Лэнгли, пока шеф оглядывал переговорную. И побыстрее. В комнате стало темно. Изображение на экране проступило отчетливее. Жёлтые, фиолетовые и зелёные тона стали насыщенней. Все они были неестественными, а фотография тошнотворной. Думаю просить вашего внимания необходимости уже нет, сказал Лэнгли. Ответа он ждать не стал. Как вы все знаете, сегодня утром на пляже в западной части Голдхейвена была обнаружена кисть руки с частью предплечья, принадлежащая молодой девушке. Заключение судмедэксперта придётся немного подождать, но судя по родинке вот здесь, он постучал пальцем по экрану, от чего тот закачался и изображение исказилось. Практически нет сомнений, что это Рука Оливии Карен. Более того, и без экспертизы можно сказать, что руку отрезали намеренно. А это означает, что теперь мы расследуем убийство. По переговорной пробежал шепоток, и Лэнгли заговорил громче. По степени разложения можно заключить, что Оливия умерла сразу после исчезновения, 28 августа этого года. Но руку отрезали позднее, вероятно, на прошлой неделе. «Более точное время станет известно, когда эксперты закончат». Лэнгли сделал паузу и обвел переговорную взглядом. «Сразу должен сказать, это никоим образом не связано с информацией, полученной детективом Роджерсом и детективом Уэст относительно жителя Силверли Филиппа Фостера. Знаю, многим из вас пришлось попотеть, проверяя эту версию, но настал момент двигаться вперед». Он сочувственно глянул на Роджерса, а потом на Уэст. Уже жёстче. «Итак, какие будут соображения?» В переговорной повисла тишина. Потом все заговорили разом. «Как именно отрезали руку?» спросил один из детективов. Лэнгли развернулся к нему. «Экспертиза покажет точнее, но я бы сказал каким-то зазубренным ножом». «А это не мог быть хищник? Акула, например?» «Нет». «А если лодка? Она не могла попасть под винт?» «Нет, это видно по отметинам». Лэнгли ткнул пальцем в экран, словно тут и сомнений быть не могло. Тот, кто это сделал, отнюдь не профессионал, если, конечно, он не резал вслепую. «Где именно нашли руку?» — выкрикнул кто-то из патрульных. «В воде, в приливной полости. Дети наткнулись случайно, перепугались до полусмерти». «А если точно, то где?» — перебила Уэст. «На пляже Голдхейвен», — ответил Лэнгли. «Это же туда приходит паром?» — уточнил Роджерс. «Да», — подтвердил энгли начиная раздражаться. «Вроде как все должны были это знать». Снова заговорил патрульный. «Береговая линия за Голдхейвеном — это сплошь пещеры и скалы. Удобное место, чтобы спрятать тело. И очень неудобное, чтобы потом его искать», — вставил другой. «Еще хуже будет, если тело придется искать по частям», — хмыкнул энгли Патрульные переглянулись. Они прекрасно знали, кому поручат поиск. Им, конечно же. «Какие там течения?» — спросил первый. «В смысле, его не могло вынести туда с другой стороны острова?» Другой патрульный покачал головой. Он дольше всех работал в участке и был заядлым рыбаком. Течения он знал как свои пять пальцев. «Не могло. Все, что попадает там в воду, уносит на север или на юг. Но точно не к другому побережью». «Всё равно проверьте. Уточните у береговой охраны», — вмешался шеф Коллинз, обращаясь к лейтенанту Ленгли. Тот кивнул. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь ещё наткнулся на расчленённые останки», — заявил он. И в переговорной снова повисла пауза. На этот раз долгая. «А что, если будет только рука?» — в тишине задала вопрос Уэст. «Что, если мы не найдём остальное?» лэнгли покосился на неё. «В каком смысле?» «Я хочу сказать, кто станет просто так отрезать трупу руку, причём с родимым пятном?» — спросила Уэст. Взгляды всех присутствующих обратились к ней. «Ты о чём?» — вмешался Роджерс. «Не понимаю. Я и сама не знаю, но зачем отрезать руку спустя недели после убийства?» — спросила Уэст. «Какой в этом смысл?» «Убийца вернулся и попытался избавиться от улик», — предположил Роджерс, Но голос у него был не очень-то уверенный. Возникла новая пауза. На этот раз прервал её Лэнгли. «Естественно, нам нужно больше информации. Мы с шефом уже обсудили следующие шаги. Первое. Он поднял в воздух указательный палец. Надо найти её. Либо всё тело, либо расчленённые останки, которые могло смыть в океан. Скоординироваться с береговой охраной. Переговорить с местными рыбаками». Если потребуется, проконсультироваться у океанологов в университете. Обозначить участок местности, откуда могло вынести руку, и составить план поисков. Мы должны найти ее прежде, чем это сделает кто-то другой. Второе. Голдхейвен теперь — наша область расследования. Раньше у нас не было причин сосредоточиться на нем. Что ж, теперь они появились. Надо обойти все дома. Выяснить, не видел ли кто чего-нибудь подозрительного. Причем, как за последние две недели, когда предположительно была отрезана рука, так и в августе, когда она пропала. Роджерс, Уэст, этим займетесь вы. Третье. Дело Карен становится главным приоритетом нашего департамента. Все остальные мы откладываем. Абсолютно все. К нам уже приковано внимание всей страны благодаря мистеру и миссис Карен. Представляю, что будет, когда новость опубликуют» поэтому я хочу, чтобы следующие заголовки гласили «Мы поймали убийцу». «Это ясно?» — лэнгли помолчал несколько секунд, но все в переговорной так и сидели, не шелохнувшись. «Что ж за работу? Сидя здесь, мы никого не поймаем. Собирайтесь и отправляйтесь». Он отключил проектор, и экран снова стал белым.